Глава тридцать первая Галадра Архардс сидит в своем кабинете, окутанная полумраком и тишиной. Мягкий свет ламп причудливо играет на резных панелях из багрового дерева, покрывающих стены. Массивный стол из черного камня, за которым она проводит большую часть времени, завален бумагами и древними фолиантами. В углу... Стеллаж, уставленный артефактами со всех уголков галактики Она коллекционирует их, как иные произведения искусства Для нее они – символы власти и могущества их клана Драккальфар задумчиво подтягивает фендорийский альцион из хрустального бокала Наблюдая за игрой света в переливающихся гранях Насыщенный вкус и бодрящее послевкусие немного приглушают ее раздражение. Дела клана в последнее время идут не лучшим образом. Консорциум, эти наглые торгаши, увели у них из-под права на добычу эскадия, ценнейшего металла, необходимого для производства боеприпасов и оружия. Подкупили кого-то из ее агентов, не иначе. Нужно будет ей заняться чисткой рядов, когда разберется с другими... делами. В дверь тихо стучат, и в кабинет просачивается один из ее слуг, чье имя она так и не удосужилась узнать. Ни к чему. Все они легко заменимы. Склонившись в почтительном поклоне, Мужчина замирает у двери в ожидании разрешения подойти. Она нетерпеливо кивает, чувствуя, как гнев снова закипает внутри. Если этот никчемный слезняк явился безвеской причины, она спустит с него шкуру. «Госпожа!» Слуга подходит ближе, опасливо косясь на змеящиеся у ее ног волны арканы. Пришло срочное сообщение касательно вашего поручения Калибану. Она резко подается вперед, впиваясь в говорящего немигающим взглядом. Тот сглатывает и продолжает. Наш информатор на земле доложил, что, к сожалению, покушение не увенчалось успехом. Егерь Уцелел после схватки. Ранен, но жив. Бокал в ее руке взрывается хрустальными брызгами. Осколки стекла впиваются в щеку мужчины, заставив его дернуться. Но чужая боль меркнет на фоне обжигающей ярости, затапливающей сознание главы клана. «Этот ублюдок!» «Опять ускользнул!» «Даже Калибан, наемник, имевший неплохие рекомендации, не смог прикончить мальчишку!» «Госпожа, прошу вас, возможно, не стоит...» Лепечет Драккальфар, но она уже его не слышит Сжав пальцы, Галадра фокусирует Аркану на чужом горле... И впечатывает слугу в стену. Тот хрипит, дергая ногами в воздухе, Но ей плевать. Ярость требует выхода. Повинуясь ее воле, Гравитация вокруг многократно усиливается. Пронзительный вой переходит в визг И обрывается. Кости бесполезного самца Оглушительно трещат Тело сплющивается, сминается, уплотняется. Через несколько секунд перед ней висит идеально ровный алый шар. Шар из плоти и крови, секунду назад бывший живым разумным существом. Бесполезный отброс даже после смерти выводит ее из себя тем, что пачкает ее ковры своей дрянной кровью. Тяжело дыша, глава клана отпускает останки слуги. Они с мерзким чавканьем шлепаются на пол. Дикая, первобытная жестокость немного притупляет боль от известия, Но не приглушает ярость. Даже самые лучшие убийцы, даже колебан, всего лишь инструменты. Тупые, бездушные инструменты. Одним слитным жестом она хватает трансивер со стола. Пальцы порхают над кнопками, набирая код вызова наемника. После нескольких долгих гудков экран оживает, являя бронированную морду ее бесполезного козыря. «Госпожа Архардс!» — цедит Калибан. В его голосе ни капли почтения, лишь усталость и едва сдерживаемое раздражение. «Чем обязан?» «Ты провалил задание!» Рычит она, сверля собеседника взглядом. «Егерь жив! Как такое возможно? Ты бесполезный кусок шлака! Я заплатила тебе достаточно, чтобы...» «Вы заплатили за попытку!» Обрывает ее врагшат. И я ее предпринял. Мальчишка оказался крепким орешком, но это ненадолго. Я всегда довожу начатое до конца. «Лучше бы тебе не подвести меня снова!» — шипит она. Иначе, клянусь, ты пожалеешь, что появился на свет Я... Оставьте свои угрозы В голосе колебана звенит сталь Мне плевать Я сказал, что убью мальчишку И Я сделаю это Не потому что боюсь вас А потому что таков «Мой кодекс! Честь воина! Если вам это о чем-то говорит!» С этими словами он обрывает связь. Она с проклятиями швыряет трансивер обратно на стол. И этому недоумку она доверила месть за дочь? Тупая груда мышц и железа! При мысли о Вальторе боль вновь скручивает ее внутренности. Ее девочка, ее наследница и гордость убита грязным земным выродком!» О, как она мечтает взглянуть в его наглые глаза, когда будет вырывать еще трепещущее сердце из груди, сжать, раздавить, втоптать в грязь, как он втоптал их честь. Из груди рвется яростный крик. Она хватает со стола тяжелую каменную статуэтку и превращает ее в пыль одной мыслью. Раздается грохот, осколки брызжут во все стороны. Ей мало, мало разрушений. Хочется рвать, крушить, утопить этот кабинет в крови, лишь бы унять раздирающую душу боль. Она сжимает кулаки, едва не срывая кожу на костяшках. Нет, она не может позволить себе слабость. «Не сейчас. Слишком многое поставлено на карту. Смерть Вальторы должна быть отомщена любой ценой. Иначе она недостойна называться главой дома Архардс». Сделав несколько глубоких вдохов, Галадра берет себя в руки. «Что толку истерить? Дочке это не поможет. Нужно действовать». Отомстить. И она сделает это, даже если придется перевернуть всю эту проклятую землю. Она найдет егеря и заставит ответить, чего бы ей это ни стоило. А потом разберется с консорциумом. «Ублюдки! Думают, что выиграли. О, -о, о, она заставит их пожалеть о самом факте своего существования. Никто не смеет унижать до и уходить безнаказанным. Никто. Шумно выдохнув, Дракольфар медленно опускается в кресло. Ярость все еще клокочет внутри, но теперь она холодная, расчетливая. Смертоносная. Они будут молить о быстрой смерти. Все. От мерзкого земного выродка до последнего прихвостня торгашей. Шторм в Тегеране, значит. Итак, до известных событий в Бомбее осталось около недели. Однако сейчас меня больше интересует эпидемия в Ростоке. Одном из форпостов Евроальянса. Она начнется через двое суток. На секунду отвлекаюсь от слов Деворы, возвращаясь мыслями к событиям утра. Оно выдалось на редкость беспокойным. Совещание с главами союзных кланов, назначенное на девять, затянулось до одиннадцати. Озвучен был поток не самых радужных новостей. Каждый из союзников, как по команде, докладывал об одном и том же: нарастающем хаосе, сопротивлении и подозрительности. Гарм Хмуро сообщила о непрекращающихся стычках на границах Евроальянса. По его словам, противник будто играет с ними в кошки-мышки, нападает на охотников Причиняет ощутимый урон и исчезает до подхода подкрепления. Итак, раз за разом. Командиры на местах уже откровенно матерятся и требуют принять меры. Да только какие? Не за каждым кустом же патруль выставлять, людей не напасешься. Раджани Сингх, обычно сдержанная и немногословная, Удивило всех, прочувствованной речью о серии диверсий и саботажа в контролируемых танцем калий-секторах. Кто-то целенаправленно уничтожает склады с продовольствием и боеприпасами, поджигает казармы, травит скот. Поймать диверсантов пока не удалось, те, будто растворяются в воздухе. Зато недовольство в народе растет, как на дрожжах. Еще немного. и полыхнет так, что мало не покажется. Даже обычно уверенный кастер выглядел непривычно встревоженным. В его владениях участились случаи мятежа и неповиновения приказам. Днем ранее вышедший из себя офицер приказал открыть огонь по толпе протестующих. Итог. Дюжина трупов и начинающаяся гражданская война. И это в секторе, который всего неделю назад считался образцом стабильности. Чертовщина какая-то. И так по кругу. У каждого своя головная боль, но корень, подозреваю, общий. Кто-то очень хочет поссорить нас друг с другом и с подконтрольным населением. Сценарий не нов, но от этого не менее паскуден. Хуже всего, что мы до сих пор не знаем, кто конкретно за всем этим стоит. Явно консорциум, но ведь не он один. Кселари, волноходцы, пожиратели света или кто-то еще, о ком мы даже не подозреваем? Нет, я не строю иллюзий насчет чистоты рядов. Уверен, что предателей и кротов у нас хватает. Бакари тому свидетель». «Земля ему стекловатой!» «Но не могли же они прорасти буквально везде!» «Слишком уж сладко все складывается для наших врагов!» Из рефлексии выдергивает голос Бекки. «Егерь, ты в порядке? Выглядишь, словно весь мир взвалил на плечи!» М «Да, примерно так себя и чувствую!» «Альянс потихоньку наращивает собственную площадь, но чем дальше, тем сложнее. С учетом всех последних событий, чудо, что мы вообще еще не передрались!» «Не чудо», — поправляет меня Девора. «Твоя заслуга?» «Игнорирую комплимент и спрашиваю. Как думаешь, ты смогла бы разработать лекарство от смертоносной болезни?» Савант выглядит растерянный, что совершенно не характерно для нее. «Нет? Я же не биолог и не медик. А что случилось?» «Пока не случилось, но через два дня в Ростоке полыхнет вспышка какой-то опасной заразы. Ее нужно предотвратить!» «Можно привлечь Медею, хотя...» Конечно, ее развитие пока оставляет желать лучшего. Эмма может быть полезна, соглашаюсь я. Но нам нужен кто-то более опытный. Точно! Щелкаю пальцами. Парацельс! Этот болгарин как раз специализируется на идентификации болезней и разработке соответствующего лекарства. Плюс он мне в некотором смысле должен, учитывая количество экипировки, которое мы отдали ему даром в наш прошлый визит. «Можешь не отвечать, если не хочешь», внезапно произносит Ребекка. «Но порой у меня складывается впечатление, что ты знаешь грядущие события наперед, до того, как они случатся». «Только некоторые». «Как Шелли?» С интересом уточняет Девора. Не совсем. Это не связано с предвидением. Понятно. Мне связаться с Парацельсом? Да. Нужно добиться его участия. Скажи, что после этого мы будем квиты. По времени спишемся отдельно. Хорошо. А ты? Попробую убедить Гарма принять мою помощь. Ведь этот своенравный баран вполне может упереться рогом на ровном месте. Уже через минуту смотрю на рыжебородую физиономию скандинава. Слушай, у меня есть информация, что в ближайшее время в Ростоке может начаться настоящее дерьмо. Эпидемия. Потери будут колоссальные. Видер меняется на глазах, становясь серьезным и собранным. «С чего ты это взял? У нас тут все спокойно!» «Спокойно пока. А через два дня город будет завален трупами так, что хоронить будет некому. Я пока не знаю всех деталей, но источник надежный». «И что ты предлагаешь? Поднять тревогу? Объявить карантин?» Это вызовет только панику и хаос. Нет, наоборот. Веди себя, как обычно, но будь настороже. Нужно присмотреться к подозрительным личностям, если такие недавно появились на вашей территории. А я пока тихо прибуду в Росток на экскурсию. Осмотрюсь. Съем пару сосисок с капустой. Они в Баварии, придурок! Беззлобно огрызается Гарм. «Как скажешь! В любом случае я хочу схватить эту гниду с поличным!» «А с чего ты взял, что я позволю тебе хозяйничать на моей территории, а, егерь? Не зазнался ли ты часом? Если у нас проблемы, мы способны сами их решить!» рыкает скандинав. «Боже, Гарм!» «Вытащи голову из задницы! Ты действительно готов потерять свою крупнейшую факторию из-за самоуверенности? Забыл уже, что творилось в Хедеморе?» «Нет». «Я помню, кто спас наш бекон». «Ладно, допустим», — ворчливо отзывается собеседник. «Но учти». «Если ты намерен действовать на моей земле, я должен быть в курсе происходящего». «Да, да», — отмахиваюсь я. «Не вздумай болтать об этом даже приближенным, ясно?» «Если противник почует неладное, он затаится и ударит виное время и вином мести». «Я похож на идиота», — раздраженно цидит Видер. «Уж об этом можешь не беспокоиться!» «Не буду отвечать на риторические вопросы, тем более мой ответ ему не понравится». «Экран гаснет, а я направляюсь к телепортариуму». «Брать с собой отряд бессмысленно, слишком заметные. Я же попробую замаскироваться с помощью кокона иллюзий». «Пока буду заниматься этим, остальные бойцы должны дожать львов». Оставив только их центральный форпост, там обитают, по крайней мере раньше, обитали представители консорциума, поэтому без меня соваться в это место не стоит. Пока иду быстрым шагом по городу, вспоминаю все, что узнал про Росток. До сопряжения был достаточно крупным городом, численность почти двести тысяч человек. Однако после краха цивилизации он стал прибежищем сильных тварей, если быть точным, пары супернов. Примечательно то, что в какой-то момент они свалили, направившись в Гамбург. Полоса произведенных ими разрушений протянулась через весь север Германии. После ухода нов... Евроальянс всерьез взялся за руины Ростока, чтобы быстрыми темпами превратить его в крупную факторию, и им это удалось. Выжившие стекались с окрестных земель десятками. Часть этой информации собрала для меня Девора, остальным поделился Гарм. «Мне приходится совершить три прыжка, чтобы добраться до цели. Ну что?» Пора искать иголку в стоге сена».